Глава шестнадцатая. Ангелина. «В моей семье любили петь, Мои бабушка с дедушкой, родители, Да даже мы с сестрами и братьями, Мы все собирались за праздничным столом, С удовольствием радовали соседей Своим художественным бытьем Как выражался папа. Народ в округе уже знал, Когда в нашем семействе готовится застолье то лучше начинать стройку поблизости, ну или затевать ремонт. Так больше вероятности, что нас не услышат, хотя обычно это не срабатывали. Выли мы громко и с удовольствием, и голоса наши перебивали любой перфоратор. Вот и теперь, с наслаждением опробовав иномирное игристое, легко полившееся в мой организм, Я решила возродить прекрасную традицию пения и завыла тонкую рябину. И пофиг на окружающих и их ушные перепонки. Я расслабилась, мне было хорошо. На все остальное плевать с высокой колокольни. Помню, муженек пытался как-то заставить меня замолчать. И тряс, и звал, бесполезно. Я уже была в образе и старательно выводила один куплет за другим. Потом реальность ускользнула от меня, и я вырубилась прямо там, не отходя от стола. Проснулась утром, довольно улыбнулась, вспомнила вчерашний вечер, ну, что смогла вспомнить, и от всей широты своей души пожелала, чтоб вам всем счастливыми сегодня ходить. Потом удовлетворилась сделанной пакостью, поднялась, потянулась, зевнула. Жизнь была прекрасна. Позвонив в колокольчик, я вызвала служанку. Она прибежала довольно быстро, с улыбкой до ушей. Вот значит, пакость удалась. Отлично же! Я быстро вымылась, переоделась в домашнюю одежду. Хотела уже выйти к завтраку. Как в дверь постучали. Требовательно так постучали, как будто право на это имели. Ну и что ж моему ненаглядному супружцу у меня понадобилось? «Войдите!» — крикнула я, отпуская служанку. Буженек влетел в комнату с самым счастливым видом, прям как дурачок. Улыбка шире моря, глаза сверкают безумием, пальцы вон скрючились от желания меня удушить. Сразу видно, счастье бьет фонтаном, и он решил со мной этим самым счастьем поделиться. — Убью! — ласково произнес он, продолжая улыбаться. — И вам доброе утро, муж мой! — я ответила той же самой улыбкой. — А что это вдруг? Вам ваше состояние не нравится? Так не стоило меня вчера подпаивать, сволочь! Выщрился муженек, показав зубы. «Вы о себе?» — уточнила я, зевая в ладошку. «Так я согласна». Муженек попытался зарычать. Не получилось. Поэтому он противно захихикал. Себастин. Эта дура, которую боги непонятно почему сделали моей женой, выла свои песни часа два, не меньше. А хуже всего было то, что выла она, каким-то непонятным образом магически усилив свой голос. И любой, абсолютно любой житель дворца прекрасно слышал все, что она выла, каждое слово, каждую фразу. И дворец вымер. Слуги и господа старательно законопачивались в своих комнатах. Вставляли в уши беруши, делали все, чтобы не слышать этого завывания. Я сам использовал уйму заклинаний, тщетно стараясь убрать звук, сделать женушку немой, лишить ее памяти. Нет же, она выла, долго и нудно выла, пока наконец-то не вырубилась прямо там, на своей постели, посередине очередного гадкого куплета. И я, раньше никогда не молившийся, вознес благодарность богам. Я благодарил их за столь долгожданную тишину. Стараясь не разбудить эту крикливую идиотку, я вернулся в свою комнату. Вызвал колокольчиком слугу и тщательно вымылся. А потом, чувствую себя самым счастливым существом в этом мире, Завалился в постель. Я уже все равно, что спал я в одиночестве. Главное, что никто по духам не выл. Снились мне бабочки, порхавшие над цветами. Странно, раньше у меня никогда не было подобных снов. Я темный лорд, видел во сне сражения, бои, драки. Но не бабочек. Впрочем, какая разница, что снилось? если рядом никто не выл. Проснулся я умиротворенным и, как ни странно, счастливым. Очень счастливым. И я сразу же насторожился. Вчера, ладно, понятно, откуда взяло счастье, но сегодня я вызвал слугу. Тот появился в моих покоях с улыбкой на губах. И, странное дело, я тоже улыбнулся ему. Я темный лорд. Улыбнулся слуге. Я с трудом дождался, пока меня вымыют и оденут, и пулей помчался к этой стерве. Я был уверен, что без ее мерзкого колдовства тут не обошлось. Встреченные мною придворные и слуги широко улыбались, смеялись, шутили. В общем, я готов был убивать. Убивать немедленно, с наслаждением. Эта дура снова что-то наколдовала. Я ворвался в ее комнату и ласково сообщил. — Убью! — И вам доброе утро, муж мой! Вернули мне мою же улыбку. — А что это вдруг? Вам ваше состояние не нравится? Так не стоило меня вчера подпаивать. — Сволочь! — сообщил я ей. — Вы о себе? — последовал ответ. — Так я согласна. Я готов был материться, но вместо этого внезапно захихикал, произнес мощное заклинание, которое должно было обездвижить женушку. И вместо этого по комнате запорхали бабочки, как в моем сне, чтоб их всех.